Приступая к действию, он приобрел первого ученика в Кадидже и мало-помалу примирил с своими идеями невольницу Зайру, который даровал свободу, двоюродного своего брата Али, сына Абу-Талеба, и одного из соседей абу Бекра, который сделался его другом и одним из ревностнейших продолжателей его намерений. Учение Мухаммеда было не что иное, как совершенное преобразование верования аравитян, и возвращение к догмату о единстве Бога. В 622 году, после трехлетних терпеливых усилий и частного преподавания своего учения, у него набралось еще только 14 учеников. Но, желая нетерпеливо начать свое дело открыто, собрал он в следующем году напишество 40 членов фамилии Гахема и, объявив вдруг свою роль пророка, с невыразимым энтузиазмом описал будущность их, которую предчувствовал, и обещал им все сокровища земные и блаженства в будущей жизни, если согласятся принять веру его. Господь повелел мне, сказал он в заключении, призвать вас на служение ему. Кто из вас хочет быть моим помощником? После молчания изумленного собрания Али, сын Абу Талеба, четырнадцатилетний мальчик, встал один и закричал: «Я, о пророк!» Кто восстанет против тебя, тому я сломаю зубы, вырву глаза, переломаю ноги, разорву внутренности. О, пророк, я буду твоим наместником. Эта неожиданная сцена произвела странные действия на слушателей. Родственники Мухаммеда разделились. Одни очарованные красноречием оратора подумали, что Господь выразил свою волю устами ребенка и приняли сторону пророка. Другие с шумом покинули зал пиршества и распустили в Медине слух, что Мухаммед сошел с ума. Дошло, наконец, до того, что после сильных, но тщетных убеждений Кадиджи развестись, старшины города прибегнули к угрозам, потом к преследованию. Мухаммед и его приверженцы были изгнаны, главы его племени единогласно приговорили к смерти его, самого Если бы не удалось скрыться бегством от ожидавшей его участи, арабы, может быть, остались бы навсегда в маленьком уголке света, служившем им колыбелью. Преследования порождают сопротивление, и им был обязан Мухаммед множеством сектаторов, которых, может быть, и не скоро склонили бы убеждение. Новая религия его основалась на яростной войне против диссидентов. Успехи, несмотря на несоразмерность борьбы, сначала разделились, но если лже-пророк не всегда торжествовал силой оружия, то делал важнейшие успехи своей щедростью и великодушием в отношении противников. По причине беспрерывных неприязненных действий против арабов, продолжавшихся более двадцати лет, он истощил свое достояние и потому бросился на жидов, полонил их и овладел их сокровищами обеспечив таким образом надолго свое благосостояние, он быстро вознёсся до пагеи своей славы, стал обращаться с владыками востока и запада как с равными, именем своим и во имя Бога отправлял послов к царю персидскому, императору римскому, владыке коптов, царю абиссинскому и к другим владыкам народным. Многие из них, говорит Абульфеддах, его историк с почтением принимали его послов и обращались к исламизму. Недолго спустя Мухаммед овладел Меккой, опрокинул идолов, уничтожил древнюю веру и обратил город в свою столицу. С верхней ступени храма, посвященного новой вере, лже-пророк-победитель говорит удивленному народу, размахивая знаменем, «Братья, меч есть ключ к небесам и каду. Капля крови, пролитая за делы Божьи, Ночь, проведенная с оружием в руках, Будут ценимы выше двух месяцев поста и молитвы. Тот, кто погибнет в битве, получит отпущение грехов. В последний день раны его будут блестящи, как румянец, Благолуханны, как мир и амбра, Крылья херувимов заменят отрубленные члены. При этих поэтических обещаниях умы воспламеняются, Сабли сверкают повсюду, и тридцать тысяч наездников собирают, чтобы на границе Греческой империи подрузить первые знамя арабского.